Глава 17. В эту ночь Солон спал очень мало. Он проснулся в три часа, Просыпался и в 4, и в 5. Наконец, в половине восьмого встал, Оделся и вышел побродить В прохладе ясного июньского утра По тем местам, Где вчера произошли столь важные для него события. Был день первый, и он знал, что завтрак будет не раньше девяти часов. Мать слышала, когда он вышел, и из своего окна видела, как он беспокойно кружит по лужайке. Она наблюдала за ним с тревогой. Болен он или какая-нибудь забота не дает ему покоя, если бы только она могла помочь ему. Солон меж тем направился к мостику, И перебравшись через ручей, дошел до того места на берегу, где он сказал Бениши, что любит ее. Какой трогательно юная она казалась в ту минуту, склонившись над водой с очком в руке. И здесь же, в этом живописном местечке, у самой воды, среди июньских цветов, она призналась ему в ответной любви. А что же делать теперь? когда их взаимное чувство перестало быть тайной для обоих. При нравах, царивших тогда в квакерской среде, нечего было и мечтать, чтобы 17-летние девушки, да еще и наследницы богатых родителей, позволили выйти за такого, как он, почти еще мальчика и без всякого положения в обществе. Он круто повернул и направился к дому. Воспоминания слишком жгло его. После завтрака он вместе со всей семьей отправился в Даклу, в молитвенное собрание. Может быть, Господь укажет ему путь. И Бениши тоже. Но, войдя в дом, он сразу же заметил, что Олинов нет среди собравшихся. Вероятно, они вернулись в Филадельфию. Уж не рассказала ли Бенишая родителям. Уж не увезли ли ее нарочно. В зале стояла тишина. Желающих встать и обратиться со словом к присутствующим, пока не находилась, и Солон, сидя в уголке, тоскливо размышлял о своем. Наконец, один мужчина нарушил затянувшееся молчание. «Господь велит мне поделиться с вами такими мыслями», — сказал он. «Кто верит в чистоту и справедливость своих помыслов, каковы бы они ни были, пусть уповает на Творца» ибо он даст ему сойти с пути истины. Не сказано ли в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 13, «Если чего попросите во имя мое, то сделаю, и далее, если любите меня, соблюдайте мои заповеди?» Солон подумал о том, как мало подходит внешний облик говорившего для роли проповедника Слова Божьего. Оливер Стоун, местный торговец с кабиным товаром, был малорослый седой человек с изборожденным морщинами лицом. Правое плечо у него поминутно дергалось от нервного тика, и все же к словам, произнесенным этим человеком, Солон, думавший о своем, отнесся с величайшей серьезностью и вниманием. Казалось, они недаром прозвучали именно сейчас — когда у него было так тяжело на душе. Он сразу приободрился, даже мать, наблюдавшая за ним с дальней скамьи, заметила это и порадовалась за него. Но на следующее утро, по дороге в контору, он снова с тревогой задумался о тех последствиях, которые могли иметь его объяснение в любви и ответное признание Бениши. Обычно по утрам он заходил на почту за корреспонденцией. На этот раз он зашел туда с тайной мыслью, что, может быть, найдет весточку от Бениши или письмо от Джастиса Уолина с суровой отповедью за то, что он осмелился говорить дочери Уолина о своих чувствах. Но среди немногих писем, адресованных в конторе, он не нашел ни одного на свое имя. Зато был там запрос от кое-какого фермера об условиях получения суды в 500 долларов. Солон знал, что этот запрос очень порадует и у Олина, и отца. У самой конторы Солона остановил Мартин Мейсон, председатель правления единственного Даклинского банка, который вот уже 20 лет вел все дела с окрестными фермерами и торговцами, После обычных приветствий и расспросов о здоровье отца и матери Солона, Мейсон вдруг выступил с неожиданным предложением. Не согласится ли Солон перейти на службу в его банк на должность главного конторщика и помощника кассира с окладом 25 долларов в неделю? Мейсон умолчал о том, что его все больше и больше беспокоит деятельность Содружества Барнс Уоллен, торгавшегося в сферу влияния банка там, где дело касалось суд и закладов. Однако он заявил без обиняков, что и Руфу смог бы найти у него работу на более выгодных условиях, чем те, которые он умеет у Олина. Солон, чрезвычайно удивленный этим разговором, поблагодарил и сказал, что не может пока дать определенного ответа и тем более не берется говорить за отца, но непременно попросит его зайти к мистеру Мейсону. На всякий случай юноша все же упомянул о глубокой признательности, которую он и его отец питают к мистеру Уоллену, так много сделавшему для них обоих. Нужно сказать, что как раз в это время сам Уоллен, чрезвычайно довольный успехами предприятия Барнс Уоллен и усердием Солона, немало способствовавшим этим успехам, подумывал о том, чтобы повысить Солону жалование до 20 долларов, что, по всей вероятности, немало удивило и смутило бы Солона, если бы он об этом знал. Таким образом, несмотря на все тревоги и опасения, обстоятельства складывались для него самым благоприятным образом, а на следующий день он получил от Бениши письмо, в котором она сообщала, что, пораздумав, решила пока ничего не говорить родителям об их взаимной любви и просит его тоже хранить молчание впредь до получения от нее новых вестей. Глава 18 Когда Солон передал отцу свой разговор с мистером Мейсоном. Руфусу прежде всего пришло в голову, что не худо было бы как-нибудь довести содержание разговора до сведения Уолина. Это может пойти на пользу и ему, и сыну. А потому он решил повидать Мейсона и устроить так, чтобы тот повторил свое предложение в письменной форме. Такое письмо вполне естественно будет показать мистеру Уоллену, Разумеется, дав при этом понять, что ни у Солона, ни у самого Руфуса нет ни малейшего желания нарушать ныне существующее благотворное содружество. Не откладывая дела в долгий ящик, Руфус на завтра же отправился к Мейсону, и результатом их свидания явился обстоятельный документ, содержащий все предлагаемые условия. Солону 25 долларов в неделю жалования а Руфусу 15% комиссионных с каждой сделки, заключенной им в интересах банка Мейсона. Между тем, Уоллин, который давно уже считал, что Солон заслуживает прибавки к жалованию, именно в этот день решил объявить ему приятную новость. Застав юношу в конторе одного, он ласково приветствовал его. «Здравствуй, Солон! Ну как дела? Отец и мать здоровы?» «Моя дочка в таком восторге от своей поездки в Торнбру, что только об этом и говорит». И тут же, выслушав от Солона выражение признательности, перешел к разговору о делах. После этого обмена любезностями, перспектива перейти на службу к Мейсону показалась Солону еще менее заманчивой, и в то же время он почувствовал, что нельзя ни минуты скрывать от Уолина полученное предложение. Что если сейчас войдет отец, и прежде чем Солон успеет рот раскрыть, положит перед Олином письмо Мейсона? Нет-нет, нужно без промедления, не дожидаясь прихода отца, все рассказать самому. Олин, услышав новость, ничуть не рассердился, но это подтолкнуло его принять решение, которое с недавних пор зрело в его мозгу. Речь шла о том, чтобы перевести Солона на работу в банк Уоллина в Филадельфии, где юноша мог бы серьезно изучать банковское дело к выгоде своего хозяина. Времена менялись, развитие страны шло полным ходом, все виды коммерческой деятельности процветали, и хотя Уоллин, по его собственному убеждению, сумел окружить себя толковыми и преданными людьми, Все же Солон своей энергией и добросовестностью выделялся среди прочих. Ведь вот и Мейсон несомненно, разглядел в нем человека многообещающего. А Руфус, надо думать, согласился на такое предложение. А Руфус, надо думать, согласиться на такое предложение. В конце концов, подыскать кого-нибудь на место Солона в Даклинской конторе не составит особого труда. Всеми этими соображениями Олин тут же поделился с Солоном. того совершенно ослепил блеск открывавшихся перед ним перспектив, увеличение жалования, место в банке Олина, а главное переезд в Филадельфию и возможность хотя бы изредка видеться с Бенишей. Все эти и еще многие другие мысли вихрем закружились у него в голове, И вот, после совещания с Руфусом, сразу же одобрившим этот план, было решено, что Солон переходит на работу в Филадельфийский банк на жалование в 25 долларов плюс путевые расходы, а Руфус остается единоличным представителем всех интересов фирмы Уоллина в Дакле. Теперь, казалось Солону, самые его безумные мечты, связанные с Бенишей, близки к осуществлению. И он решил тотчас же написать ей Вокволд, о неожиданно привалившей ему удачи. Глава девятнадцатая. В то самое время, когда Солон обдумывал свое послание к Бенишие, Ханна Барнс получила от нее письмо, обычную, предусмотренную долгом вежливости, благодарность за радушный прием. Но письмо это, обращенное ко всем гостеприимным обитателям усадьбы, должно было послужить для Солона одному ему понятным знаком того нового и глубокого чувства, которое зародилось в душе Бениши и которое, хотя он все еще не решался в это поверить, волновало и смущало ее ничуть не меньше, чем его самого смущала и волновала его любовь. Как много значило для девушки ее душевного склада встреча с таким юношей, как Солон, сильным и крепким, серьезным и вдумчивым. Все эти качества выгодно отличали его от прочей молодежи, увивавшейся вокруг Бениши с тех пор, как она вышла из детского возраста. С ней и с другими девушками он был всегда вежлив, скромен, даже застенчив. Зато, когда дело касалось игр или спорта, никто не мог соперничать с ним в силе и проворстве. Как ловко он разорвал тогда вереницу, чтобы оказаться в нужный момент подле нее и не дать ей упасть. А потом, на берегу Леверкрика, когда он заговорил о своей любви к ней, она видела у него на глазах слезы. Ведь именно эти слезы — это подавленное рыдание, помешавшее ему говорить и заставила ее расплакаться в ответ. Именно тогда она и поняла, что любит его всей душой. Все та же крайняя застенчивость мешала ему, вероятно, и написать ей, тем более, что он ведь служащий ее отца. А между тем она знает, что и отец, ее и мать относятся к Солону очень хорошо». Правда, настолько ли хорошо, чтобы принять его в качестве жениха или будущего мужа ее дочери, это уже особый вопрос. И потому письмо Бениши, где она благодарила за гостеприимство родителей Солона и его самого, Синтию и миссис Кимберс с дочерьми, было написано крайне осторожно. Вот это письмо. Дорогие друзья... Спасибо за прелестный день, который я и все мы провели в Торнбро, благодаря вам, вашей сестре Феде Кимбер и ее дочерям, моим милым подругам Роди и Лори, и, конечно, вашим детям Солону и Синтии. В моей памяти навсегда сохранится и ваш прекрасный дом, и красивые берега Леверкрика, и все наши игры и развлечения, особенно ловля рыбок с очками, который учил меня Ваш сын Солон. Право же, это был один из самых чудесных дней в моей жизни. Папа и мама просят передать, что им было очень приятно встретиться с вами снова, и что они надеются видеть вас обоих, Солона, Синтию, а также миссис Кимбер и ее девочек у нас в Дакле, в наш следующий приезд туда. Искренне ваша, Бениша и Олин. Письмо было показано семейству Кимбер и произвело народу и лору очень сильное впечатление. Правда, они предпочли бы, чтобы Уоллины пригласили их непосредственно, а не через Барнсов, но в конце концов приглашение все же получено, а это главное. Сердце усолоно радостно билось, когда он читал то место письма, где упоминалось о нем, но... Его все время тревожила мысль, что глубокая взаимная любовь, в которой они признались друг другу, едва ли встретит одобрение со стороны родителей Бениши. И потому, сообщая ей о выпавшей на его долю удачи, он тут же поспешил предостеречь ее от каких-либо слов или поступков, которые могли бы вызвать подозрения ее отца и матери. Он написал Бениши. Дорогая, как невелика моя любовь к тебе и мое желание тебя увидеть. Я все же боюсь, что если ты сейчас станешь говорить обо мне с родителями или выказывать мне особое внимание, это может повредить нам обоим. Поверь, мне очень тяжело принять такое решение, особенно теперь, когда я знаю, что ты меня тоже любишь, и я день и ночь думаю только о тебе. Я решил, что... Ездить каждый день в Филадельфию и обратно слишком сложно и неудобно. Лучше, если удастся снять комнату в Филадельфии где-нибудь поближе к банку твоего отца и возвращаться в Даклу только на день седьмой и день первый. Я тебе сообщаю об этом для того, чтобы ты знала, что если у тебя возникнет желание написать мне как-нибудь на неделе, ты... Сможешь послать письмо на мой филадельфийский адрес. Мне кажется, в этом нет ничего дурного, как нет ничего дурного в том, что я пишу тебе в Окволд. Если ты согласна, давай поддерживать переписку таким путем, хотя бы пока твой отец не убедится, что я чего-то стою. Ах, Бенишия, как еще долго нам ждать, а я так люблю тебя». Пиши мне сюда, в Даклу, пока я не дал тебе другого адреса, и, пожалуйста, напиши поскорее, хорошо? Твой Солон. Спустя несколько дней он получил ответ. Дорогой мой Солон, меня так порадовало твое чудесное письмо и известие о том, что ты переедешь в Филадельфию и будешь работать здесь, в банке. Ведь все, что я тебе сказала на берегу Ливеркрика, правда. Я люблю тебя, и мне... Очень-очень хочется поскорее тебя увидеть. Мне кажется, когда ты будешь жить в Филадельфии, ты вполне сможешь бывать у нас в доме. Я просто буду приглашать тебя. Попробую устроить, чтобы тебя позвали к нам на обед. Вот было бы чудно, солон. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя всем сердцем и всегда буду любить. Я теперь молюсь за нас обоих. Помолись же и ты о том чтобы Господь даровал нам счастье, любящее тебя, Бенишие Нужно ли говорить, что в этом письме, полном нежности и желании ободрить того, к кому оно обращено, Солон видел доказательство неизменной любви Бенишии. Оно пришло в тот самый день, когда он собирался в Филадельфию, чтобы в первый раз явиться в банк. Он еще раньше сказал матери, что думает для экономии времени снять комнату в Филадельфии и с огорчением заметил, что она сразу изменилась в лице. Было ясно, что в этом новшестве она почувствовала надвигающуюся утрату. Все эти годы с первого своего дыхания он принадлежал ей, и вот теперь жизнь отнимала его у нее. Перед тем, как уйти, Солон обнял мать и, целуя ее шелковистые щеки, попытался найти слова утешения. «Мама, ты знаешь, как я тебя люблю. Мы ведь не расстаемся по-настоящему. Это будет все равно, как если бы я продолжал работать в конторе мистера Олина, здесь, в Дакле. Чуть только работа позволит, и я буду приезжать домой. Ты знаешь, что я никогда с тобой не расстанусь, пока мы оба живы». И в знак своей глубокой сыновней привязанности он все целовал и целовал ее, так что в конце концов она улыбнулась и сказала, «Да, да, я знаю, Солон, не обращай внимания, конечно, ты должен переехать, ты должен поступать так, как для тебя лучше». Мы с отцом оба так думаем, и, отстраняя его от себя, она прибавила, «А теперь спеши». Иначе не попадешь сегодня в Филадельфию. И возвращайся, когда тебе будет удобно. Сегодня так сегодня, через неделю так через неделю. Делай так, как тебе кажется лучше. До свидания, сынок, я буду ждать тебя. Глава двадцатая. Торгово-строительный банк был одним из самых старых банков Филадельфии. И к тому времени, когда накопленный капитал позволил Уоллену встать во главе его, насчитывало уже 70 лет существования. Люди, причастные к делам банка, составляли цвет местного общества и городских финансовых кругов. В их числе были двое дядей и Уоллен и несколько человек, доводившихся роднёй Джастису как большинство банков, основанных на заре существования республики, торгово-строительный банк был создан с определенной целью воспользоваться правом эмиссии денежных знаков, которым так называемое демократическое правительство столь великодушно наделило тогда своих фаворитов, или вернее сказать, своих хозяев, представителей олигархии того времени. Еще в 1811 году семеро филадельфийцев, семеро хладнокровных дальновидных дельцов, среди которых были и квакеры, услыхали об издании «Акта о банковских привилегиях», которым любому достаточно солидному банку разрешался выпуск ценных бумаг на сумму в три раза превышающую его основной капитал. На основании этого акта Упомянутая «семерка» тут же и выпустила примерно на 400 тысяч долларов банкнот, а затем стала сужать их под неслыханные проценты изголодавшимся спекулянтам всех мастей, рыскавшим по стране в поисках выгодного и надежного помещения капитала. Эта блестящая идея имела один только недостаток – Она породила чрезмерное обилие разного рода «золотых миражей» и в результате свелась к ограблению широкой публики. Дело кончилось финансовым крахом, и банки Филадельфии были вынуждены закрыть свои двери, причем не только те, что были зачинщиками этой погони за наживой, но и многие другие, которые вели свои дела честно не избежал общей участи и почтенный торгово-строительный банк. Вкладчики и акционеры лишились своих денег, и что хуже всего, торгово-строительный прибегнул к помощи полицейских властей города и штата, чтобы избавиться от наседавших кредиторов. Вполне вероятно, что после этого события название «торгово-строительный банк» На долгие годы сделалось синонимом недобросовестности в делах, а имена руководителей банка произносились многими не иначе, как с гневом и отвращением. Однако это не был окончательный крах, так как с течением времени большинство вкладчиков все же получили свои деньги. Претензии прежних акционеров тоже мало-помалу были удовлетворены. Во главе правления встали новые люди – которые сумели лучше повести дело, и в конце концов, если не все, то во всяком случае многие жители Филадельфии поверили, что в основе прежних неудач лежал не злой умысел, а неумелое руководство. Именно тогда отец Джастиса Уоллина, владевший еще до краха солидным пакетом акций банка, посоветовал сыну вступить в дело, переписав на себя отцовские акции – и прикупив к ним еще немного. Джастис, в то время молодой человек, довольно успешно занимающийся страховыми операциями, не применил воспользоваться советом отца и вскоре, благодаря своей безукоризненной деловой репутации и уважению, которым он пользовался в квакерской среде, занял руководящее положение в правлении Торгово-строительного банка. Родственники и единоверцы служили ему постоянной и надежной опорой во всех его начинаниях. Ко времени его знакомства с Руфусом и Солоном это был уже очень богатый человек, отличавшийся религиозностью и консерватизмом убеждений и не чуждой заботы о благе человечества в целом. Нынешние директора и руководители Торгово-строительного банка являли собой довольно любопытный подбор людей. Председатель правления Эзрас Кидмар чем-то напоминал дом, в котором помещался банк, солидную постройку, носившую на себе отчетливые следы времени. Это был высокий, угловатый мужчина с большой массивной головой и пышными сидеющими бакенбардами, гладко выбритая длинная верхняя губа, придавала его облику нечто пасторское. Человек холодный и суровый, он обладал раз навсегда сложившимися воззрениями на порядок вещей в этом мире и тонким чутьем дельца, чей интерес к вкладчикам и судополучателям никогда не идет дальше сведений об их материальном положении, религиозных взглядах и добропорядочности. Судьба денег, выдаваемых из окошечка кассы, его не занимала. Он был квакером, и к представителям иных религиозных толков относился без особого доверия. Однако, будучи обязан своей карьерой не только собственным усилием, но и покровительству со стороны, он предпочитал держать свои религиозные убеждения при себе. Адлер Сейблорс, вице-председатель, был чистенький, вежливый, очень жизнерадостный толстячок лет 55 Не такой заядлый рутинер, как Скидмор, но тоже из тех людей, которые всегда поступают сообразно требованием и воззрением своего круга. Он был отпрыском старинного, хоть и захудалого рода, и принадлежал к епископальной церкви. В отличие от Скидмора он состоял членом нескольких клубов, и имя его значилось в списках попечителей разнообразных учреждений – колледжей, богаделен и тому подобное. На этом основании он считал себя полезным членом общества и старался безукоризненным костюмом и изысканностью манер снискать себе славу его украшения. Он благоговел перед такими финансовыми тузами, как Сейдж, Гудл, Джей Кук и Вандербильд. Он искренне считал их людьми гениальными, и его заветной мечтой было... Личные знакомства с кем-либо из них, хотя бы самые кратковременные. Недавно на его долю выпала честь в отсутствии мистера Скидмара принимать министра финансов Соединенных Штатов, прибывшего в Филадельфию по какому-то важному делу. Эйбел Эверард, главный бухгалтер банка, незадолго до описываемых событий, введенных в состав правления, являлся человеком иного склада. Он был далеко не так богат и не занимал такого положения в обществе, как остальные, и, тем не менее, можно было ожидать, что он опередит всех прочих на жизненном пути. Этот человек поистине обладал талантом наживать деньги, только его время еще не пришло. Его личное состояние пока не превышало сотни тысяч долларов, но он поставил себе целью сделаться миллионером и тем подняться над уровнем мира тихого благополучия, представителями которого являлись Кидмар и Сейблорс. Он был лишен иллюзий в области морали, хоть и казался личностью высокоморальной и не обладал пышной родословной, но это не смущало его. Новая пора рассвета, наступавшая в сфере финансов и коммерции, пока что занимала его мысли больше, чем успехи в обществе. Однако в банке влияние Эверарда было невелико. Он владел всего 25 учредительными акциями и лишь несколько месяцев состоял в правлении. Но это был человек недюжиной воли и характера, и методы руководителей банка казались ему чересчур консервативными. По его мнению, они недостаточно использовали все законные пути и возможности обогащения. И в самом деле, многие другие банки обгоняли торгово-строительные на этом поприще, но делалось это такими способами, которые еще несколько лет назад показались бы предосудительными. Страной уже владела новая горячка спекуляций, подобная той, которая охватила ее на заре существования республики. Предприимчивые дельцы добивались в муниципалитетах концессий на водоворот – газоснабжение, эксплуатацию городских железных дорог и извлекали из них неслыханные доходы. Банки тоже вступали в эту игру, выдавая суды под дополнительное обеспечение и в чаянии крупных прибылей широко рискуя средствами своих вкладчиков. На Уолл-стрит шла спекуляция вовсю, но правление торгово-строительного банка не хотело иметь со всем этим ничего общего. Здесь предпочитали более надежные формы помещения капитала, ренту, паи в торговом судоходстве, привилегированные акции и облигации процветающих корпораций. Дивиденды при этом получались скромнее, чем от более рискованных предприятий, но зато тут можно было считать наверняка. Торгово-строительный ни на какие модные ухищрения не пускался. Это было учреждение солидное и сверхреспектабельное.